Глава третья. Руточка Скайдры сидела на корточках перед кустом малины и споро сознанием предмета обирала его. Корзинка ее до верху была полна ягод. Чуть поодаль на огуречной грядке примостился мощный мохнатый пес Пегаи Масте и с любовным интересом следил за быстрыми руками Руточки, вывалив розовый влажный язык чуть ли не до земли. При виде Кратова пёс весьма сдержанно крутнул пышным хвостом и вопросительно поглядел на женщину, ожидая разъяснений. «Это Костя», — сказала ему Руточка. «Он будет у нас жить. Люби его и береги». Пёс нехотя оторвал тяжёлый зад от тёплой грядки и подошёл, ткнувшись с широкой бородатой мордой, Кратову в колени. Тот погладил его по загривку, и пёс удалился, полагая, что для первого знакомства достаточно. Его зовут, естественно, Полкан, промолвила Руточка. В переводе с древнерусского – кентавр. Как еще можно окрестить такого могучего зверя? Он здесь для поддержания нормального психологического климата в коллективе. У него есть подруга по имени Мавка. Но сейчас она улетела с Мишей Бурцевым на стационар. Не то Клермонта, не то Гленарвана. А может и вовсе на Протамру. Наш Полкан переживает разлуку, но виду не подает. Он до краев исполнен чувство собственного достоинства, хотя и редкостный бездельник. Эти сумасшедшие ксенологи не обращают на него никакого внимания. Впрочем, и на меня тоже». «И на меня», — признался Кратов. «Значит, нас здесь четверо собак. Какой может быть нормальный климат в коллективе, когда они по макушку в своей работе?» — пожаловалась Руточка. «Если их не принуждать, они прекратят есть, пить, спать». Спортивные занятия для них сущие трагедии. Григорий Матвеевич вторую неделю сидит в своем проклятом кресле в темноте и неотрывно смотрит на видеокассету. А это в его возрасте вредно для глаз. Рашар носится с какими-то плазмоидами. Гунгунг посреди ночи сорвался и улетел неведомо куда. Я не удивлюсь, если у них уже образовались жировые складки на талиях. Ешьте малину, Костя. Кратов молча сунул петерню в корзину, сопровождаемый ревнивым взглядом Полка. Что вы намерены делать, Костя? – спросила Руточка, отбрасывая с албаз золотую прядь. Ее милое лицо было перепачкано алым соком и землей, широко расставленные выськовые глаза смотрели с выжидательным любопытством. Тоже, что и все, способствовать формированию пангалактической культуры или, как любят высказываться дилетанты, единого разума галактики. Я тоже люблю так восклицать, когда меня спрашивают, сказала Руточка. А который вам годик, если не секрет? Тридцать четвертый. На земле кто-то опрометчиво счел меня крупным специалистом по прикладной ксинологии. Иначе я не ел бы сейчас ваши ягоды. Вон что, усмехнулась Руточка. Теперь понимаю. Дня три назад Рашар подцепился с Григорием Матвеевичем по теоретическим вопросам. И они раз двадцать упомянули вашу фамилию, причем оба ссылались на какую-то методику чего-то Эдакова, да еще на какой-то псаммийский прецедент. Вы составите с Энгрофом неплохой альянс. Он кабинетный мыслитель, вы умелый практик. Сколько на вашем счету контактов? Три. Сдержанно сказал Кратов. Не богато. Скоро нелегкая унесет вас отсюда в заоблачные дали. И вы станете изредка возвращаться в свой домик усталый, задерганный, с нездоровым цветом лица, с полным отсутствием аппетита, с жировыми складками, свисающими через пояс, и будете безобразно спать до полудня, не обращая внимания на нас с Полканом и Мавкой, а если и обращает, то лишь за тем, чтобы гнать с глаз долой. Руточка запротестовал Кратов. Ничего, что я вас так называю, это невозможно. На вас нельзя не обращать внимания, тем более гонять. Правда? недоверчиво спросила женщина. Полкан, ты слышал? Пёс привстал с носиженной грядки и заворчал. Он понял вас привратно, пояснила Руточка, а может быть учуял признаки лицемерия. К тому же он вообще недолюбливает ксенологов из-за меня и из-за Мавки. Она подняла голову и к чему-то прислушалась. Ну вот, сказала она удрученно, уже пора обедать. Сейчас Григорий Матвеевич будет метать в меня тяжелые предметы, только, пожалуйста, не вмешивайтесь и не вслушивайтесь в те оскорбления, которыми он станет меня осыпать. Подчасе внушайте себе, что по натуре своей это добрейший, деликатнейший человек, но он делается невыносим, когда чего-то не понимает. Огромная удача для нас, что это случается не так часто. Как правило, Григорий Матвеевич понимает все на белом свете. «А правда, Костя, что вы были плодером?» «Правда», – неохотно сказал Кратов. «Шесть лет. Все тот же псомийский прецедент, он же инцидент». «Но Гунганг утверждал, что вы были признаны невиновным в случившемся». «Я тогда был мальчишкой», – подумал Кратов, нервно покусывая губу. «И очень любил стрелять из фагратора. Любил и умел». Поэтому никому не дано снять с меня ответственность за мои метки и выстрелы. Плодоры. Руточка покачала головой. Добровольные изгнанники. Адские труды, смертельный риск ежечасно на протяжении шести лет. Вообразить невозможно. Наверное, вы сделаны из гранита. Можете отколоть кусочек? Фыркнул Кратов. А к чему это вы все здесь постоянно прислушиваетесь? Ах да, промолвила Руточка. Вы у нас новичок к Сфазианской службе времени. Подумайте или произнесите вслух время, и вам сообщат. Двенадцать часов сорок пять минут тридцать секунд. Вклинился в беседу знакомый кукольный голосок. Тридцать три, тридцать шесть. Второй сегмент пятого малого Сфазианского интервала. Вот именно, подтвердила Руточка. Кстати, мы обедаем в саду. Не опаздывайте. Она встала. Отряхнула подол сарафана от нападавших с куста листьев и высохших плодоножек, а затем неторопливой, но уверенной походкой направилась к пряничному домику, где в одиночестве страдал Энгров. Следом за ней, покачивая крутыми боками, тронулся Полкан. В зубах он нес корзинку. Кратов с сожалением проводил их взглядом. Он вынужден был признаться себе, что был бы не прочь еще поболтать со славной Руточкой. Только бы она не спрашивала про псамму. «Коллега Энгров!» — донеслось с веранды. «Обедать!» — «Опади ты!» — загремело в ответ. Все остальное покрыло раздраженный лай полкана. Кратов сдернул с малинового куста незамеченную руточкой ягоду, вздохнул и побрел, куда глаза глядят. Несмотря на отсутствие солнца, не на шутку припекало. Он расстегнул рубашку сверху донизу и закатал рукава. — Интересно, — пробормотал он, — как у меня с жировыми отложениями. — Неважно, — откликнулся неутомимый Буратино, — они у вас практически незаметны. — А это кто? — Сфазианская служба здоровья. О вас помнят, о вас заботятся. — Мамочка моя, — засмеялся Кратов, — океаны заботы и любви. Даже полкан и тот обязан всех любить. — А как же иначе? — спросил Буратино слегка озадаченно. — Разве бывает по-другому? Бывает, к сожалению, а может быть к добру? Где? Где? Всполошился невидимый собеседник. Назовите координаты. Это м -м, за пределами Сфазиса. Жаль, совсем огорчился Буратино. Мы со Сфазиса никуда. За фруктовыми деревьями неизвестной разновидности Кратов обнаружил обещанный прекрасный пруд в окружении камышей и карликовых плакучих ив. О большем удовольствии нельзя было и мечтать. Сбросив на ходу одежды, Кратов с разбега бултыхнулся в прогретую воду, распугал дремавших у поверхности толстопузых тилапий и со счастливым фырканьем вынурнул на середине. Раскинув руки, он замер в невесомости на легкой волне и прикрыл глаза. Остатки раздражения и неуверенности покидали его душу, вымытые прозрачными струями. Прилестный уголок, вспомнил он, словая Энгрофа, мечта, как здорово и быстро можно здесь работать. Вместо того, чтобы сидеть перед унылыми кагитрами и лингварами и медленно дуреть от их зудения, выйти под самосветящееся небо, погулять по саду, мимоходом срывая переспелые вишни, поболтать с милой женщиной и руточкой Скайдры, побегать на перегонки с Полканом, который хотя и обязан любить всех. но однако же любит лишь тех, кто готов платить ему взаимностью, пусть даже обычным похлопыванием по загривку, а затем бултыхнуться в пруд и переплыть его туда-обратно раз эдак с несколько. И если после этого в твою башку не придет решение всех проблем, значит ты безнадежный тупица, не ксенологом тебе быть, а разве что инструктором по атлетизму».